В храме мы положили десяток чаругов, сонных, едва живых. Медитировали они, что ли? Достигли галереи. Воспользовались услугами скоростного эскалатора. Там же на эскалаторе нас первый раз обстреляли, но пулемет Демина положил конец этому вялому недоразумению. Наш дебют в реакторной тоже удался. Мы перестреляли немногочисленный персонал, выставили у пультов охрану и предоставили трем специалистам, коллегам Масленникова, которые шли с нами, полную свободу действий. После этого я связался с Суворовым и отрапортовал о благополучном выполнении задачи. «Спасибо, товарищ капитан», — ответил мне Алексей Романович Бык. И хотя я не спрашивал, он радостно сообщил, У скорпионов тоже дело движется. Они взяли диспетчерскую, и теперь наши ученые усваивают управление икс-воротами. Надеемся, в общем, на товарища Масленникова. Только бы не подкачал. Когда у начальства развивается излишняя болтливость, жди беды. Не успел я услышать от быка конец связи, как одновременно исчезли и связь, и свет мы располагали достаточно точными схемами реакторной и X-ворот в целом Да, я знал, что это гигантское помещение размером с 10 футбольных полей и высотой в полторы спасских башни имеет свыше 20 различных входов и выходов, не считая отворов всевозможных технологических шахт. Да, мы приняли меры все меры к тому, чтобы превратить реакторную в неприступную крепость. За те семь минут, пока мы безраздельно господствовали в этой цитадели, мои циклопы заминировали все двери, наиболее подозрительные шахты, щедро расшвыряли пригоршнями сотни датчиков движения и обустроили четыре опорных пункта, один из которых находился прямо на хоккейной шайбе чудовищном рабочем блоке реактора в слепой зоне магнитных лазеров. Но еще двух минут нам не хватило. Пятнадцатым пунктом в списке тактических мероприятий значилось двухэшелонное минирование шлюзового бокса. Это направление я посчитал самым безопасным, поскольку шлюзовые двери, согласно разведданным, были наглухо заварены. Но даже если бы чоруги попробовали воспользоваться шлюзом, предварительно взломав или вырезав двери, им, как я полагал, пришлось бы для начала подлететь к шлюзу на планетолетах. Но ведь наши орланы должны были надежно прикрывать подходы к реакторной из космоса. В общем, свет погас когда четверо саперов из взвода пешено подошли к боксу на ходу переставляя взрыватели мин в боевое положение, все три шлюза раскрылись с сухим хлопком пистолетного выстрела в кромешной тьме ритмично задергались длинные выхлопы пламени чурукских штурмовых винтовок пораженные разрывными пулями мины взорвались прямо в руках у саперов наш пулеметчик В опорном пункте на рабочем блоке реактора среагировал молниеносно и все равно не успел. Чаруги уже прыгнули и, разминувшись с потоком пуль в миллиметрах, приземлились на стены и потолок реакторной. Да-да, именно так — на стены и потолок. Это были пресловутые «эзоши» — чурукские разведчики-диверсанты. Наши, так сказать, Коллеги, в отличие от чарукских офицеров флота, которые практиковали прямохождение, и если бы не клешни и лишняя пара конечностей над ними могли бы даже сойти за гуманоидов, эзоши и в обычной жизни бегали, по паучи, стелясь над землей, используя шесть конечностей из восьми. Более того, боевые скафандры эзошей Удваивали число конечностей, поскольку каждая нога дублировалась специальным скоростным манипулятором с автономным искусственным интеллектом. Атаковав нас, Эзоши сразу же разбросали во все стороны крошечные инфракрасные прожекторы кругового свечения. Это позволило им не полагаться на наши собственные тепловые сигнатуры, к слову, у весьма слабые а подсветить нас при помощи внешних источников в привычном для себя спектре. «Маскировочные дымы!» — крикнул я быстро. Это штатное средство имелось у каждого. И вот уже реакторную начало затягивать непрозрачными облаками серо-желтого, малинового, лимонного цвета. Перейти на цель указания от системы датчиков движения «Колбас, выстрелив в потолок зонт и не высовывайся!» «Есть!» Колбас был одет в специальную модификацию Валдая, которая служила своеобразным мобильным информационным центром. Именно его Валдай собирал информацию от датчиков движения, а главное — мгновенно обрабатывал ее и передавал всем бойцам роты. Короче, Колбаса надо было беречь. С того момента, как я переключился на прием цели указания от колбаса, мой скафандр, точнее сказать, бронестекло моего скафандра, начало подменять реальную оптическую картинку картинкой искусственной, синтезированной. И если раньше я не видел ни черта, то теперь вокруг меня светились схематические контуры всех предметов, а высоко над головой перемещались красные, Крокозябры врагов. Из того, что я рассказываю, может сложиться впечатление, будто я отдавал приказы и рассматривал Эзошей в меланхолическом сосредоточении. Это ложное впечатление. Все было совсем не так. Поучая циклопов и колбаса, я мчался по реакторной со скоростью лося, зачуявшего в ближайшем ельнике запах текущей самки. На бегу я отстрелял два магазина Нарвала и успел убедиться, что пока чоруги бегают по потолку, повышенная сила тяжести работает против нас. Устремляясь вверх, пули успевают основательно замедлиться и теряют убойную силу. Поэтому следующим моим приказом стал вот какой. Перейти на предельный расход жидкого пороха. Я первым подал пример, и мой нарвал заревел, что твой истребитель на взлете. Языки огня, бьющие крестом от дульного тормоза моего автомата, заметно удлинились. Это раскрывало мое положение в плотной дымовой завесе, но, по крайней мере, баллистика пуль заметно улучшилась. Эзоши, наоборот, повысили свою скрытность. Использовав поначалу штурмовые винтовки с выключенными глушителями, они вдруг все разом включили их. И если раньше мои циклопы, из тех, которые находились в опорном пункте на крыше рабочего блока, а стало быть, ближе всего к противнику, могли пеленговать врага дополнительно по звуку выстрелов, то теперь они временно утратили ориентацию. «Сучьи мозговитые твари!» — в сердцах прокомментировал этот тактический прием свиньин. «Я добежал до прикрытых бронестеклами в ажурных переплетах пультов управления реактором на 50-й секунде боя». Следовало признать, эзоши пока побеждали. Сосредоточенным огнем они перебили всех бойцов опорного пункта, расположенного в дальнем конце реакторной их же потери я точно не знал достоверно уничтоженным я мог считать только одного эзоша он свалился мне едва ли не прямо на голову его скафандр лопнул с неожиданно сочным звуком треснувшего колокола при этом тварь была еще жива эзош попробовал достать меня верхней конечностью клешней в которой жужжал устрашающих размеров, штурмовой электронож. Но хрен ему! Я располосовал и клешню, и электронож на мелкие кусочки из своего тульского шандыбина, предусмотрительно выставленного в режим автоматической стрельбы. И сам того не заметил, как подбавил из нарвала, который, разумеется, держал в правой руке. «Извольте видеть совпадение». Незадолго до того заливал циклопом про прелести службы в Асназе, про стрельбу по-македонски, и вот она, в кои-то веки.